Внизу под ней операционная слилась в белое пятно света, как исчезающая картинка на экране телевизора, когда его только что выключили. Осталась одна крошечная белая точка, она не исчезала. Она оставалась на одном месте, эта светящаяся точка, где-то вдали. И тогда Кэт стала быстро перемещаться, хотя и не слышала скрипа колес каталки. Такое ощущение, будто она находится в звуконепроницаемой стеклянной коробке, несясь со свистом и шумом по направлению этой светящейся точки, но та почему-то не становится больше. Мимо проносилась тьма со вспышками света, как бывает, когда едешь на поезде через туннель. Вот только не слышно ни гудков, ни стука рельс, ни эхо, и холодно. Холодно, как в холодильнике. Страх нарастал. «Помогите!» Я трясло от ужаса. Она все еще видела светящуюся точку, чувствовала, как нарастает скорость движения, нарастает так быстро, что темнота превращается в твердую массу. и уже не понять, движется она или стоит на месте. Гул в ушах становится все громче. «Это сон. Звонит будильник. Просыпайся!» Гул усилился. Потом стал распадаться на фрагменты, напомнив разлетающийся пчелиный рой. Пятно света начало расти. Оно становилось все ярче и надвигалось на нее, словно неоновая реклама, но этот свет не слепил ее. Он был теплым, приятным, как на залитом солнцем пляже. Ее притягивало к нему. Кот чувствовал, что скорость ее движения падает. Она легко плыла в направлении света. Мягкие, теплые лучи играли у нее на лице, ласкали ее тело, заполняли все поры, просачивались сквозь нее, растворяя все ее страхи и боль, постепенно втягивая ее в себя. Тогда медленно, будто нажали какую-то кнопку, Перед ней стала проигрываться вся ее жизнь. Образы, воспоминания и чувства сменяли друг друга. Вот ей шесть лет. Ее отшлепали и плачущую заперли в спальне, потому что она подралась с Дарой. Она открывает и закрывает ящики гардероба, вынимая всякую мелочь, которую собирает, Осколок отшлифованного водой стекла с пляжа, счастливую монетку из рождественского пудинга, ставшую коричневой, крошечную грязную окаменелость, шершавую, если провести по ней пальцем. Вот Хауи пугает ее крабом. Он держит его в руке и с криком бегает за ней по пляжу. Потом они кладут краба на пол в ванной, перед тем, как туда должна войти Дара. День рождения Дары. Ей исполняется девять лет. Дара сидит во главе стола, надутой от важности, в парадном платье. ты видит, как ее целует мама, потом папа. Ей кажется, что все дни рождения принадлежат только Даре, а у нее никогда не было такого праздника». Единственным, кто не поцеловал Дару, был брат Хауи. Кэт видит гордость на лице матери. Та размахивает в воздухе бумажкой и кричит. «Дара поступила в колледж! Она едет в Беркли!» Свадьба Дары. В последние годы Дара регулярно присылала ей фотографии троих детей с самодовольным отчетом об их успехах. Кэт воспринимала эти письма как пощечину. Очередное доказательство жизненной удачи Дары и несостоятельности Кэт. Хауи в потертых джинсах, согнувшись, читает книгу на верхней палубе старой яхты, принадлежащей отцу. Хауи с его веснушками, светлыми кудрями и улыбкой во весь рот, который тоже не ладил с Дарой, ее союзник. Отец. Пришедшие одним осенним днем в ее спальню, когда она уже знала, что-то случилось, слишком было холодно и ветрено, слишком низко лежало серое небо. Отец сел на ее постель, его черные вьющиеся волосы были, как всегда, растрепаны, глаза красны от слез».